Глава восьмая. Я вновь заперта в чужом мире. Ещё пару минут назад я испытывала чрезмерный ужас, когда я попала в нормальный мир. Я пыталась говорить с людьми, но они меня не слышали, будто меня не существовало. Я металась по улице, пытаясь докричаться хоть до кого-то. Илем он бросил меня одну, что напугало меня даже больше, чем то, что меня никто не слышит и не видит. Я будто лишилась спасательного жилета. Он выкинул меня из своего мира, блуждать призраком в моём. Мой страх не уходил даже тогда, когда его голос прорвался сквозь мою дрожь, говоря, что больше я не принадлежу своему миру. "Але мы я тоже могу понять". Я излишне резко высказала, что не хочу за него замуж. Я увидела в его глазах нечто такое, близкое к злобе и обиде. А перед этим его взгляд и вовсе был таким, будто на меня давила многотонная плита. Инстинктивно понимала, что перехожу черту, что я не хочу быть с ним, хотя моё тело откликалось на его касания. Я цеплялась за его напряжённые плечи, прижимаясь всем телом. Мы в его замке, я его трогаю, только не могу ни слова сказать. Прижалась к широкой груди, роняя слёзы на его рубашку, казалось, что я плачу из статуи. а не живому человеку. Он даже не обнимает меня, не трогает. И что теперь? спросила я. Теперь между нами только вторники, жёстко ответил он. Меня будто больных леснули по сердцу. Хотелось спросить, а имелись в виду настоящие вторники или каждый мой день будет вторником? Вот только он незнакомый мне мужчина, а я перегнула палку. Что стоит ему выкинуть меня? Я подняла голову и посмотрела в его золотисто-карие глаза. Они красивые в какой-то степени. Только пугала та злость, что сквозила в них. Ален не касался меня, а я обнимала его, боясь отпустить, ведь тогда может всё рухнуть вновь. Есть вещи, на которые я могу закрыть глаза, но когда переходят грань продолжил он низким хриплым голосом без капли тепла и сочувствия лучше не злить меня я понимала что лучше промолчать потому что можно усугубить и не без того шаткое положение дел каждое мое слово может оказаться дёрганием тигра за усы лем пусть и не в ярости и не будет крушить всё вокруг но ему определённо не понравилось то что произошло Я ощутила его прикосновение к моим запястьям и почувствовала, как он убирает мои руки у себя из-за спины. Хотелось, чтобы он меня обнял и успокоил, потому что я не могу одна пережить всё то магическое, что произошло со мной на протяжении этих двух дней. Мои руки безвольно повисли вдоль тела. Я смотрела ему в спину, ощущая эту гущую пустоту, когда он коснулся стены. Дверь распахнулась, выпуская его. С тяжёлым сердцем я ложилась спать. Помнила, что его комната рядом, и я могу в любой момент туда зайти, но вспоминая его яростный взгляд, мне было страшно даже в уборную сбегать. Проанализировав этот вечер, я поняла одно: если бы ему было всё равно на меня, то он бы бросил меня в том состоянии, когда я ходила и пыталась хоть до кого-то докричаться. Лем пришёл получить ласку, а я оттолкнула его. Ночью, когда ложилась спать, никак не могла сомкнуть глаз. Мне казалось, что придёт Лем и выкинет меня из дома, а я буду бродить среди людей, которые меня не слышат и не видят. Я всегда была со своими проблемами один на один. Так почему сейчас решила, что не будет так же? Только потому, что была близость, потому что меня приласкали? Хотя на деле усадили в золотую клетку, уснула только под утро и то ненадолго, проснулась от того, что ощутила на себе пронзительный взгляд. Доброе утро, сказал Лем. Собирайся, мы едем в город. За окном ещё были предрассветные сумерки, солнце ещё не успело выйти. Неужели меня выгоняют? Кристина, давай быстрее, Лем вошёл в мой шкаф, а на кровать полетело платье длиной в пол. Что-то я не помню, когда успела его сделать. Я медленно поднялась и потёрла лицо рукой. Что происходит? Я и так плохо спала, ещё и собираться куда-то надо. Осмотрела тёмно-синее платье из немного грубой ткани и перевела взгляд на Лемо. Я могу одна одеться, произнесла я первую фразу за всё утро, даже попыталась без претензий. Да, и он ушёл в мою уборную. Я стянула ночнушку и надела белую рубашку под платье, в котором было огромное декольте. Оно застёгивалось спереди на пуговицы, начиная от талии. Я дрожала, пока надевала платье. Пальцы непослушно скользили по пуговицам, и те не всегда попадали в петельки. На глаза навернулись слёзы, и я чуть не дёргала непослушные пуговицы. Так, было бы из чего расстраиваться. Ну оставит он меня одну в этом мире. В первый раз, что ли, оставаться одной? Если меня даже родители бросили, то чего ждать от малознакомого мужика, который и так на меня злой? Я постучала в уборную, услышав, как там потекла вода. Вскоре она затихла. Лем вышел и впустил меня. Нам пришлось соприкоснуться телами, но мужчина уже отвернул лицо, не глядя на меня. Я быстро привела себя в порядок, глядя на своё заспанное лицо. Мне бы ещё 5 минут часов поспать и точно огурчиком была бы. Замок стоял на небольшой скале, будто его когда-то высекли из неё. Дворик перед самим замком был на небольшом плато, и его окружал забор с огромными железными воротами. Погода стояла тёплая, хотя я ощущала лёгкий холодок. Правда, я ещё та миrzлячка, которая может стать холодно даже в 25-градусную жару. Тело покрылось мурашками, и я провела ладонями по плечам, разгоняя кровь. На выходе стояли слуги, которые опустили головы при нашем появлении. Нас уже ждала карета с запряжёнными лошадьми. Кучер важно восседал на козлах. Лем помог мне сесть в карету, крепко держа за руку. Всё без слов, всё без единой эмоции. Я выглянула из -за занавесочки, наблюдая за происходящим. Лем сидел напротив и тоже смотрел в окно. Я всё хотела Но не решалась спросить, к чему этот выезд. Успокаивала себя как могла, что мы просто куда-то съездим вместе, что меня не бросят, что всё будет хорошо. Дорога из замка шла извилистой змейкой, и карета тащилась еле-еле по склону, приближаясь к небольшому зелёному полю и выезжая на нормальную пыльную дорогу, ведущую сквозь лес. Глаза слипались, И я медленно погружалась в сон, убаюканная подпрыгиванием и подрагиванием кареты. А мир до да, собственного ничем от моего не отличался: такие же зелёные деревья, такие же плохие дороги. Я почти уснула, как вдруг карета резко остановилась. Я полетела вперёд прямо на руки Лема, тут же поймавшего меня. Мы посмотрели друг другу в глаза и вновь без слов он отпустил меня. То случилось. Он приоткрыл двери, крикнул кучеру. Да чуть собаку не сбил, откликнулся тот. Послышался ещё и второй мужской голос. Лем нахмурился и вышел из кареты, а я за ним. Возле кареты стоял невысокого роста мужчина. К его ногам прижался беленький щенок, трясясь всем телом. У малыша были смешные лопоухие уши и закрученный в колечках хвост. Что такое, спросил Лем. Да вот, Родила собака щенят породистых. Так трое родились нормальными, а четвёртый вот такая, уши висят, никто брать не хочет, а сам держать уже не могу, вот и хотел избавиться. Сердце дрогнуло при виде собачки, которую пытались убить, гоняя по лесу. Илён её оставить хотел в лесу. Малыш испуганно смотрел на нас, и я не выдержала и подошла к нему. Кристина прорычал лем моё имя. Я протянула руку к щенку и тут понюхал её настороженно. "Кристина, собака непородистая. У этой породы уши должны торчать", продолжил Лем. "Ну и что, что не торчат?" Я погладила собачку по голове, ощущая приятную гладкую шерсть. "Она породистая", промямлил хозяин, отступая на шаг. Незаметно надавил Лем. "Есть ещё собаки в доме?" "Ну, как есть. Есть ещё дворняжка". Но дворняга не огня могла. Есть 100 лет в обед, да и старый он не мог и всё. Я потянула малыша на себя, понимая, что это девочка, маленькая, немного бракованная девочка. Она смотрела на меня своими глазами-бусинками, что я понимала: без неё не поеду никуда. Хотя наи тяжеловатая, похожая на волка с вытянутой мордочкой, оканчивающейся чёрным носиком. Мы заберём её к нам домой. Спросила Лема, посмотрев в его каре золотистые глаза. Вот только его щека немного дёрнулась, а в глазах появилось нечто такое, что мне стало не по себе и плевать, всё равно возьму собаку себе, даже если он меня бросит в городе. Только до меня спустя пару минут дошло, что я сказала мы и к нам домой. Неужели из-за этого он разозлился, аж глазами сверкает. "Кристина", начал Лем, "пожалуйста, Попросила я погладив малышку по голове, та лизнула мою ладонь. Хорошо, мужчина вздохнул. Я попыталась поднять собачку, но она была довольно тяжёлой. Давай вперёд. Я ей показала на карету. Девочка понюхала землю, а затем осторожно обнюхала ступеньечки, поставила лапки на самую нижнюю, вытянула шею и принюхалась, а затем аккуратно залезла внутрь. А как её зовут? Спросила у хозяина, выглянув из кареты. Как назовёте, так и будет. Ура! Я за это даже готова простить Лемо то, что он сделал вчера. Я затащила девочку на сиденье к себе. Она не могла сама запрыгнуть, лишь лапки ставила и махала хвостиком. Ты хорошая моя, погладила собачку. Как же тебя назвать? Дверца хлопнула, карета немного просела на осях под весом Лемо. У тебя красивая улыбка, сказал мужчина, пока я чесала спинку девочке. Я перестала улыбаться и перевела взгляд на него. На его лице сияла лучезарная улыбка. Возле каре золотистых глаз стали видны морщинки, которые так и захотелось разгладить. Только я ещё совсем немного на него обижена. Я боюсь, что он бросит меня где-то по дороге, как это чуть ли не сделали с малышкой. Как назовёшь её? продолжил Лем. Не знаю, может Мирой? Спросила я с намёком, что между нами должен быть именно мир. Мира. Он прорычал это имя. На миг показалось, что в карете всё померкло. Стало так неуютно и страшно, особенно его взгляд, затянутый яростной повалокой. Я вжалась в спинку кресла, а собачка заскулила, прижимая ушки к голове. Он ещё и подался немного вперёд. Почему? Мне нравится. Я с округлёнными глазами глядела на него и гладила девочку по голове, которую она положила мне на колени. "Да, девочка моя, Мирочка", перевела взгляд на собачку. Она посмотрела на меня своими глазками, и я поняла, что ей это имя не совсем подходит. "Может, другое", сказал Лем. "Почему ему это не понравилось? Ещё и среагировал так?" Я же мирное имя предложила, но мне стало так не по себе, будто там что-то глубже. А вдруг у него маму так зовут? Ей поводок нужен будет. Не надо было её брать с собой, её держать негде, спокойно уже сказал Лем. Ага, лучше в лесу оставить. Я вновь погладила её неглядя на мужчину. Бусинка. Щёноклизнула мою руку. Значит, Бусинка и будет. Я вновь улыбнулась. С ним посидеть можно, так нервничать заставляет. Карета медленно въезжала в город. За окном солнце уже ярко светило на небосводе. Мы резко остановились, а Яна на этот раз удержала бусику, которая чуть не уехала на пол. "А ну пошёл!" раздался голос кучера. Лем отодвинул шторку. За окном были люди в лохмотьях, которые тут же отпрянули, когда увидели мужчину. Мы вновь двинулись по брусчатой дороге. Колёса тарахтели, а сам транспорт дёргался из стороны в сторону. Бедный район, поморщился Лем. Сюда стекаются все из других городов и посёлков. Кому везёт, тот не остаётся здесь, а кому нет, те вынуждены каждый день просить милостыню или торговать своим телом, чтобы выжить. Тут даже домашние животные не приживаются. Не завидуй тем, кто сюда попадёт. Он посмотрел на меня пронзительным взглядом, а я прижала бусы к себе. Неужели он нас сейчас высадит прямо здесь? Пусть дверцы и была закрыта, но я почувствовала не самые приятные запахи. Я уже и так поняла, что без лема никуда лучше не соваться. Просто в моём воспитании и жизненной установке есть правило: неправильно кого-то держать силой или воровать. Всё-таки общество современное, И мужчине не нужно бить женщину по голове и тащить её в пещеру. Поэтому я внутренне сопротивлялась Лему, понимая, всё что происходит неправильно. Он может быть прекрасным человеком, но от того, что он меня украл, мне тяжело. Вот в этом вся и проблема. И теперь вместо нормального сосуществования я проверяю границы терпения мужчины. Как далеко я смогу зайти, дёргая его? Ладно, терпелка у него есть, а вот выдержка шатается. Ну не будет у меня ребёнка, зато будет собака. Им тоже любовь нужна. Я почесала бусинку за ушком, когда та взволнованно поднялась на лапки. Она уже изрядно нервничала и негромко пищала, а затем и вовсе начала ходить по сидушке. Вскоре карета остановилась. Ты всегда будешь такой упрямый, задумчиво спросил Лем. Какой родилась, такой и буду. Я пожала плечами. Лем поднялся и посмотрел на щенка, затем подхватил её, будто та весело как пёрышко. У неё так смешно свисали лапки и ушки, когда она очутилась у него подмышкой, как какая-то карманная собачка. Да, огромный сильный мужчина, носящий на руках бусинку. Я так залюбовалась этой картиной, что чуть не забыла выйти. Я думаю, она погулять хочет, сказала я, аккуратно выходя из кареты.